Глава 16. Анцеля обито заметила в тот самый момент, как он галопом влетел в ворота Саттона. Прибавив шагу, она испустила пронзительный вопль, пусть знает, что она здесь и ему от неё не уйти. Оглянувшись, Ансель в ужасе выпучил рачьи глазки, ударил пятками в бока лошади, что было сил. Оба помчались по разъезженным деревенским улицам, вдоль стройных рядов домиков, крытых соломой, вдоль серых огородов из тонких жердей. Увидев вдали кольцо факелов вокруг дома собраний, Абита сразу же сообразила, куда он нацелился. "Ну нет!" прорычала она и прибавила прйти, так что комья земли полетели из-под резвых копыт. Едва они оказались на площади, Абита смогла разглядеть в окнах дома собраний множество искажённых ужасом лиц и дюжину мушкетов, направленных в её сторону, и поняла: Анселя нужно найтить как можно скорее, иначе ей не издобывать. Поразмыслив, она вновь испустила жуткий пронзительный вой. Ансель, как она и надеялась, в ужасе разинув рот, оглянулся. Отчего его лошадь свернула в сторону и налетела на один из факелов. Конечно, лошадь это вовсе не остановила, однако замедлила её бег как раз настолько, как требовалось. Собрав все новообретённые силы, Абита прыгнула вперёд и вверх и, приземлившись прямо на круп скачущей лошади, с немалым удовлетворением услышала отчаянный вопль Антеля. Лошадь закружилась на месте. Споткнулась и рухнула на землю, а Ансель с обитой кубарем покатились по двору. Приподняв голову, Абита не сумела отыскать взглядом Анселя, но в следующий миг заметила его по ту сторону от лошади, ползущего к дому собраний. Ансель, сторонкой, сторонкой, посторонись! наперебой закричали из окон. Абита, подобрав под себя ноги, прыгнула следом за ним. И тут ночь взорвалась грохотом. Всё вокруг заволокло белым дымом. Невыносимый жар, ударивший в грудь, отбросил Абиту назад. Ещё несколько пуль ударили рядом, выбивая из земли фонтанчики пыли, а ещё залп хлестнул по ней, сбив с ног и опрокинув навзничь. Абита попыталась сесть, но не смогла. Грудь ныла, горела. Словно сердце разбито и сорвано в клочья. Ансель! кричали из дома собраний. Ансель, сюда! Живее! С трудом подняв голову, Абита увидела Анселя на ногах, квыляющего к крыльцу. Не выйдёшь, прорычала она, впившись когтями в землю и за всех сил стараясь подняться. Ещё зал Что-то горячее ударило в бок. В отчаянии Абита взревела: "Не стрелять!" крикнул кто-то, кажется, Шрифппкин. Кои как, разглядев сквозь застилающий глаза туман сапоги и чёрный каунт, Абита поняла, что кто-то подошёл к ней, остановился рядом и подняла локоть, заслоняя голову от удара. Однако удара не последовало. Вместо этого чьи-то крепкие руки Вот хватили её подмышки и потащили прочь. В доме собраний вновь поднялся крик, из окон загремели новые выстрелы, но на сей раз стреляли не в обиту, по волокущему её человеку. Поморгав, чтоб в глазах хоть чуточку прояснилось, обита обнаружила, что это преподобный Картер. С мрачной решимостью на лице, почти не замечая свистящих над головой пуль, Преподобный Картер отогнал Абиту за пару огромных дубов. Стрельба утихла не сразу. Кора деревьев брызнула в стороны под ударами ещё нескольких пуль. Абита приподнялась, собираясь сесть, и тут же надолго закашлялась. "Лежи смирно", велел его преподобие. "Тебе нельзя двигаться". В груди Абиты зияло полдюжины изрядных дыр. Окинув их взглядом, она услышала странное булькающее шипение и поняла. Это шипит, посвистывает воздух, выходящий наружу из ран. «Ох, похоже, тут-то мне и конец!» На нижнюю ветку дуба опустился небо. Секунды позже с ним рядом появился ручей, и оба замерли, не сводя скорбных взглядов с обиты. «Обита!» Подошедший Самсон опустился рядом с ней на колени и вмиг помрачнел. Его преподобие взглянул на Самсона с опаской, однако бежать и не думал. Самсон оглядел её раны. Выражение его лица не сулило ничего хорошего. Положив руку на грудь обитой, он негромко запел без слов, потянулся к ней мыслью, слился с ней душой. И обита вместе с Самсоном услышала, как угасает, угасает с каждым ударом стук её собственного сердца. От Самсона повеяло невыразимой печалью. "Умираю я", прошептала Абита. Однако напев Самсона не смолкал. Смежив веки, Самсон взывал к собственной крови, смешанной с её кровью. И вправду, кровь его встрепенулась Забурлило в жилах Абиты, откликнувшись на призыв поспешить, но этого было мало. Абита не сомневалась, что смерть наступит гораздо-гораздо раньше, чем исцеление. Абита, пожалуйста, без твоей помощи тут не обойтись. Но как не старалась Абита помочь ему, воззвать к собственной крови, к собственному волшебству? Голова кружилась так, что не сосредоточиться. На миг перед глазами мелькнул образ матери, но и мать, подобно всему вокруг, казалась недосягаемой, невообразимо далёкой. Напев Самсона зазвучал по-иному, сменил ритм. Теперь он обращался к матери земле, призывая её на помощь. Отчаяние и безысходность в его душе усиливались с каждой прошедшей секундой. Набита закашлялась, брызжа кровью, и тогда Самсон Схватив преподобного за руку, накрыл ладонь обитой его ладонью. — Зови своего бога! — велел Самсон. — Всех своих богов на подбогу зови! Смерть рядом, я ее чую! Обитие нужна вся помощь, все благословения, все волшебство, какое у нас только есть! Пальцы преподобного Картера крепко стиснули руку обиты. — Обита! — сказал его преподобие. — Обита! — сказал его преподобие. Пора помолиться. Пора снова воззвать к Господу. Впусти, Господа, в сердце Абита, впусти. Позволь ему воротиться. Я от Господа никогда не отказывалась, выдохнула Абита и снова закашлялась. Это он. Он от меня отвернулся, а в моём сердце место Богу найдётся всегда. Преподобный Карта разобормотал молитву, и тут Абита, пусть в глазах её с каждым вздохом темнело, нашла в себе силы изумиться невероятному. Пуританский проповедник и сам дьявол вдвоём заодно молились Иисусу Христу и матери земле, и как знать, кому ещё? И всё ради спасения её жизни. Были бы силы, она живот бы со смеху надорвала. но вместо этого снова закашлялась, брызжа кровью. И вот, в тот самый миг, как смертная тьма придвинулась вплотную, в бескрайней пустоте над головой вспыхнули мириады глаз. Один, два, многие сотни, многие сотни тысяч. При виде тех самых глаз, глаз ста миллионов богов, взиравших на обиту той ночью, Когда они с Самсоном мчались по воздуху вперёд и вперёд, сквозь ткань самого мироздания, обитие открылось истина. Простая, вполне очевидная истина. Все эти глаза, все боги, частицы одного и того же. Мать, земля, Христос, все мировывания от края до края света, и солнце, и земля, и луна, и планеты, И звёзды небесные, люди и звери, боги и дьяволы, всё сущее, всё это едино. Глаза один за другим начали закрываться. Сияние их потускнело, и как раз перед тем, как закрылся последний глаз, за миг до погружения в непроглядную тьму, в голове обитый напоследок меркнула ещё одна мысль. Господи, Я есть ты, а ты есть я. Веки Абиты сомкнулись, дыхание сделалось вовсе неосязаемым. Держись, держись, зашептал Самсон. Слеза из его глаза скатилась на щёку Абиты. Однако слеза та была ничуть не волшебной, а посему Абита вовсе не сделала глубокого вдоха, не открыла глаз, не улыбнулась ему сердечной живой улыбкой. Обито всего лишь по-прежнему угасало. И стук ее сердца с каждым ударом становился все тише и тише. Поглубже впившись когтями в дерн, Самсон снова воззвал к матери земле, почувствовал ее мощь, пульс ее волшебства глубоко в земных недрах. Но мать земля попросту не откликалась на зов. За что? прорычал он. За что же ты от меня отвернулась? Грохнул выстрел, за ним другой. Пули щёкнули о ветви дубов. Небо, вскрикнув, взмыл в воздух, с карканьем закружил над деревьями. Угадивший под пулей ручей рухнул на землю, забился в траве. Самсон с гулким утробным рыком поднялся на ноги. Ручей в новь поднялся в воздух, вспугнутой рыбкой изиставалась из стороны в сторону, злобно шипя. В хвосте его зияла изрядных размеров дыра. Захлёстнутый яростью, вскипевшей в груди, в самом сердце, Самсон выступил из-за дубов, сверкнул золотыми глазами, устремив взгляд в сторону дома собраний. Внутри за окнами Билели искажённые ужасом лица. Треклятое человеческое оружие целило прямо в него. Ещё один выстрел расщепил надвое ветку над самой Самсоновой головой. Шумно вздохнув полной грудью, Самсон шагнул вперёд. Я и заботливый пастырь, и погубитель. И я сама жизнь, и сама смерть. Дьявол. Сам дьявол вышел из-за огромных дубов. В доме собраний дружно ахнули. Шериф Питкин, собравшись искомандовать: "Пли обнаружил, что начисто утратил дар речи. Дьявола ищете? Что ж, будет вам дьявол!" прокричал зверь. Раскатистый, будто гром с неба, голос его отдался во всём теле. пробрал каждого до самых костей. Мушкеты, направленные в сторону дубов, выполили разом, и всё вокруг заволокло густой пелиной белого дыма, так что дальше кончика дула ничего не разглядеть. Однако грохот выстрелов не смолкал. Прекратить польбу! крикнул шериф. Скудный запас пуль и пороха даром тратить не стоило. Грохот утих, А когда дым наконец-то рассеялся, снаружи не оказалось ни души. Зверь исчез без следа. У западных окон возбужденно загалдели. «Шериф — Шериф! — окликнул Питкина Феликс. «Шериф — Шериф! Шериф пулей метнулся к нему. Да, зверь, целый и невредимый, стоял у самой опушки леса. Державшие оборону у западных окон, дали по зверю еще залп. Где он? спросил шериф. Кто-нибудь его видит? Вон! воскликнул Феликс. Вон там, у колодца. Новый залп. Есть? Уложили? Кажется, да, отвечал Феликс. Нет! Вон он! крикнул Чарльз от Восточных Окан, и стоявшие рядом с ним выстрелили. Уложили? Да кто его знает, откликнулся Чарльз. Он то появится, то его нет, как нет. И тут шериф снова увидел дьявола по свою сторону дома собраний, идущего в полный рост вдоль опушки. Странно зыбкий, расплывчатый, словно туман или тень, зверь бросил взгляд на обороняющихся, жутко осклабился, помахал им томогавком и был таков. — Да он за нос нас водит! Не стрелять! Подпустите поближе. Люди окон беспокойно зазирались, вводя стволами мушкетов из стороны в сторону, будто враг мог броситься на них в любой миг, откуда угодно. В переполненном зале, густо пропахшем пороховой гарью, потом и страхом, царила страшная духота. Дети и многие взрослые плакали. От лихорадочного, истевого бормотания молящихся звенело в ушах А я ведь предупреждал, с дружевью в голосе заговорил Ансель, поднявшись из-за кафедры, где прятался до сих пор. Всех вас предупреждал. Но разве хоть кто-то послушал бедного старину Анселя? Нет. Все только хихикали надо мной в тихомолку. Да-да, я всё видел, так и знаете. И вот, смотрите, — Что вы натворили? Смотрите, чем обернулась ваша беспечность! «Довольно — Довольно! — велел ему шериф. — Это вы! Вы в сатан дьявола приманили! — во весь голос заорал Ансель, кося орачьими глазками то вправо, то влево. — Вот на себя теперь и пеняйте! — Заткнись тебе, сказано! Но униматься Ансель и не подумал. «Это вы! Вы во всем виноваты!» Орал он, тыча узловатым пальцем во всех и каждого без разбору. «Ты! И вот ты! И вот ты!» Вот его испепеляющим взглядом каждый ежился. В страхе втягивал голову в плечи. Шериф Питкин, подойдя к кафедре, силой вогнал кулак в брюхо Анселя. И вздорный старик, согнувшись вдвое, рухнул на пол. Едва шериф приготовился продолжить внушение, снаружи донёсся звучный напев. Стрелой метнувшись к ближайшему из окон, Питкин, насколько хватило храбрости, высунулся за окно и снова увидел его, демона, в зарослях у опушки, далеко вне пределов прицельной стрельбы. Опустившись на колени, демон глубоко, что было сил, впился в землю когтями. то он там еще затевает, — прошептал шериф, хотя, сказать откровенно, ответа знать не желал. Напев, сделался громче, зазвучал в голове, перешел в гулкий, дрожащий вой, да такой, что спина вмиг покрылась гусиной кожей. «Господи!» — подумал шериф, зажимая ладонями уши. «Положи этому конец!» Но едва он решил, что хуже, страшней уже некуда, напев, словно наперекор его мольбам, подхватили новые голоса. Их хор их завёл новую песнь песнь банши. Голоса доносились издали, из лесной чащи, но приближались с каждой прошедшей секундой. Листья деревьев всколыхнулись волной, будто от ветра. Вот только никакого ветра шериф не чувствовал. Ещё миг, и из-за деревьев показался огромный зверь, вроде медведя, однако таких медведей Ной Педкин не видывал с роду. По сути, то был даже не медведь, скорее медвежий костяк, сплёш точно деревом хом, увешанный бахромой полуистлевшей плоти. Следом за ним появился огромный кот наподобие пумы. только с жуткого вида кривыми клыками в добрых поллоктя длиной. Исполинский лось, еще целая группа медведей всевозможной величины, с полдюжины рогатых оленей, горстка крохотных лошадей. И все призрачно, мертвенно-бледны, точно нежить, поднятые из могил. Озаренный алыми отцветами факелов, весь этот зверинец — устремился лавиной во двор дома собраний пламя за их спинами клубилось, колыхалось точно на сильном ветру, ужасающий звериный хор, вой, рык, рёв не смолкал. Колени шерифа предательски дрогнули. Разом утратившему весь боевой дух, ему хотелось лишь одного бежать, бежать и не останавливаться до тех самых пор, Пока эта чудовищная песня не утихнет, далеко-далеко позади. Обороняющиеся ударились в слёзы, кое-кто тоненько заскулил. С полдюжины человек, бросив посты, позабыв об оружии, охваченные дрожью съёжились на полу, что было сил зажали ладонями уши. По местам! рявкнул на них шериф Питкин. Звук собственного голоса придал ему смелости. вселил в сердце кое-какую надежду. Быть может, если продержаться, выстоять до утра, солнечный свет принесёт спасение? Вновь выставив в окно ствол мушкета, шериф взял на мушку ближайшего из зверей, того самого громадного медведя, и выстрелил. В цель он попал, сомнений быть не могло. Тут и захочешь, не провахнёшься. Однако медведь, как ни в чём не бывало, шёл дальше. Другие защитники дома собраний тоже открыли огонь, но ни один из зверей не упал и даже не замедлил шаг. Вогнав в ствол новый патрон, шериф выстрелил ещё раз, с тем же успехом. Звери пустились в галоп, помчались каруселью вокруг дома собраний, и тут шериф разглядел, что их копыта и лапы не касаются земли, что звери не бегут, не скачут, летят. Стрелки со всей быстротой, на какую были способны, выпускали по ним залп за залпом. Дом собрания окутался дымом так, что в пяти шагах ничего не разглядеть. Со всех сторон неслись вопли и стоны мужчин, женщин, детей. В одно из окон рыча схвали зубы Брызжа из пасти слюной по полам со шмётками и слевшей плоти, влетел медведь. Грохот выстрела, и пуля, прошившая зверя насквозь, не причинив ему никакого вреда, ударила в грудь Гудидибл. Только тут шериф и догадался, что эти твари бесплотны, что перед ним всего на всева привидение. Звучно шлёпнувшись задом оппл, Гудзи изумлённо уставилась на изрядной величины дыру под ключницей. На губах её пузырилась кровавая пена. Услышав, как что-то с глухим стуком упало на крышу, шериф потянулся за новым патроном, но обнаружил, что зарядов у него, как и у большинства защищающихся, не осталось. "Горим!" крикнул кто-то. Оглядевшись, шериф понял, что густо клубящийся в зале дым не просто дым с горевшего пороха. Западная стена дома собраний занималась огнём. Вот тут крик поднялся всерьёз. Охваченные паникой сатанцы бросились к парадным дверям, наткнулись на ижес вооружённую баррикаду, однако упорно лезли, лезли вперёд, сгрудились у выхода кучей, а сзади напирали менее расторопные. В довершение всех прочих бед Огонь охватил и заднюю стену дома собраний. Зал тут же наполнился едким, удушливым чёрным дымом. Теперь путём к бегству могла послужить лишь пара окон с шерифовой стороны. "Сюда!" закричал шериф. "Сюда, живо!" Высаживая прикладом мушкета оставшиеся в рамах стёкла, он снова увидел дьявола. Зверь, выдёргивая из земли факелы, которые Питкин сам же велел расставить вокруг дома собраний, один за другим швырял их на крышу. При виде этой картины похолодевший от ужаса шериф понял, в чём заключался подвох: пока оборонявшиеся полили по призракам, зверь приспокойно поджёг дом собраний по меньшей мере с двух сторон. Дым в зале сгустился настолько, что ничего вокруг не разглядеть, да и дышать становилось всё тяжелее. Призрачные твари, Своем кружившиеся по двору, Тоже спокойствию и порядку Отнюдь не способствовали. К окну, перемазанное кровью, Полуослепшая от едкого дыма и слез, Подползла Дорти Дот. Шериф принялся помогать ей выбраться, Но тут к окну, Подгоняемый пылающим со спины коутом, Не разбирая дороги, Устремился преподобный Смит. Прыгнув в окно, Преподобный сослепу врезался в дорти, и оба кубарем вывалились наружу. Оглушенные падением с порядочной высоты, опомнились они не сразу. И прежде чем хоть кто-то успел подняться, подоспевший к окну дьявол взмахнул все тем же жутким томогавком и с треском размозжил обоим головы. — Стой! Стой! Будь ты проклят! — в бессильной злобе закричал шериф. отшвырнув бесполезный мушкет, он подхватил топор, оставленный кем-то возле окна, взобрался на подоконник, приготовился спрыгнуть вниз, и тут кто-то с разбегу толкнул его сзади. Не ожидавший подобного, Шриф Питкин мишком рухнул на землю, вскрикнул от острой боли в ноге, невольно схватился за повреждённую щиколотку и принялся неистово протирать слезящиеся глаза. Дьявол возвышался прямо над ним, но смотрел вовсе не на него. Взгляд зверя был устремлён на того, кто вывалился из окна следом. Так-так, протянул зверь. Ты у нас будешь шансе, если не ошибаюсь. Из рта Анселя тянулись к низу нити вязкой, чёрной от сажи слюны. Согнувшись вдвое, Он неудержимо закашлялся, заперхал, однако, услышав собственное имя, в ужасе поднял взгляд. Крыша дома собраний с оглушительным грохотом провалилась внутрь. Языки пламени в окружении облака искр взвились к самому небу, и Шериф понял: из обречённого здания никому больше выбраться не суждено. Дьявол неспешно окинул взглядом призрачных зверей, кружащих над пожарищем. Какое чудо, что к нам решили присоединиться прежние. Любуйся, запоминай редкой красотой зрелища. Да и увидишь такое нечасто. Шериф Питкин поднялся на ноги. Стоять твёрдо с подвёрнутой щиколоткой стоило немалых трудов, однако он перехватил топор поудобнее и замер, не спуская с дьявола глаз. Рогатый демон взглянул на него. Как ни странно, во взгляде чудовища не обнаружилось ни коварства, ни ненависти, ни злобы, одна лишь печаль, неподдельная, беспросветная, всепоглощающая печаль. Кровь, кровь, кровь. И нет ей конца. Уныло изрёк дьявол и с маху ударил шариф этомагавком в висок. Ухватив Анселя за шкирку, Самсон рывком поднял его на ноги. Ансель пронзительно завырещал, замахал руками, однако Самсон неумолимо поволок его прочь от пожарища, за пару дубов швырнул на землю, и оба устремили взгляды в сторону горящего дома собраний. Самсон, поджидая других уцелевших, но больше спасти не удалось никому. Над двором там и сям кружили несколько задержавшихся прежних. Мало-помалу их призрачные фигуры тускнели, песнь звучала все тише. Из темноты, крадучись, выступили волки. Принюхавшись, учуяв свежую кровь, около полудюжины серых хищников рысцой подбежали к одному из мертвых тел и принялись за еду. Ансель тихонько пополз прочь. однако негромкий и утробный рык заставил его замереть на месте. Путь ему преградила волчица, вышедшая из зарослей и остановившаяся напротив, не сводя с Анселя холодного взгляда. — Нет, Ансель, тебе уходить еще рано, — сказал Самсон и отошел к лежащей у корней дуба обите. Обита не шевелилась. Ни жизни, ни волшебства Самсон в ней больше не чувствовал. Человек, которого она звала преподобным, свернувшись клубком, дрожа, крепко зажмурившись, зажав ладонями уши, лежал с ней рядом. Самсон легонько толкнул его в бок. Человек поднял голову, с ужасом взглянул на Самсона, обвёл взглядом призрачных зверей и пылающий дом собрания. Значит, твой великий бог спасти её не сумел, спросил Самсон. Но преподобный лишь молча смотрел на него. В глазах человека блескалось набиравшее силу безумие. Взглянув на окровавленный темагавк в руке Самсона, он испуганно поднял брови, слегка подался назад. Самсон отшвырнул оружие прочь. Смерть тебе, преподобный человек, не грозит. У меня есть к тебе дело. Небольшое поручение, совсем несложное. Поручение от тебя, переспросил преподобный и тоненько захихикал. Выходит, я теперь служу дьяволу, неужто я пал так низко? Мне не нужна ни служба твоя, ни душа, преподобный человек. Я хочу лишь, чтоб ты рассказал им, людям своей породы, обо всём здесь случившемся. Расскажи им, что эту церковь жёг, а всех людей, мужчин, женщин, детей истребил дьявол. Сам косинок, что он в свире плют и не щадит никого, что он властен призывать к себе демонов, а те кружат перед ним в танце. Скажи, что эти леса нужно обходить десятой дорогой. Что здесь поджидает людей Косинок, ждёт не дождётся, когда ему снова выпадет шанс истребить их семейства и обглодать их косточки. Преподобный, преодолев дрожь в коленях, поднялся на ноги, устремил встревоженный взгляд куда-то вдаль. Мне нужно идти, отыскать мою Сару. С этим он побрёл прочь, мимо пирующих волков. словно не замечая их. Волки, оторвавшись от пищи, взглянули на человека, глухо заворчали, но Самсон отрицательно покачал головой, и стая пропустила проповедника с миром. Припав на колено, Самсон осторожно поднял с земли прижал к груди щуплое тело обиты. При его той силе обита казалась легче пёрышка. Поднявшись, Он взглянул в небо, кивнул оранжевой осенней луне. Что следует сделать, будет исполнено. С этим Самсон, сверкнув золотом глаз, повернулся к Анселю. Пойдёшь со мной, сказал он и двинулся к воротам. Но Ансель отчаянно замотал головой. Нет, просепел он. Не пойду, не могу я. Волчица заворчала, оскалила зубы, угрожающе шагнула вперёд, и Ансель, поспешно поднявшись с земли, не твёрдым шагом заковылял за Самсоном. Покинув деревню, Самсон вошёл в лес и двинулся дальше, вдоль знакомой дороги, ведущей к ферме Абиты. Плетущийся позади Ансель, прижав руки к груди, с дрожью в голосе бормотал молитвы, а следом за ним неспешно трусила стая волков. Нагнавшие их небосручьям стрелою умчались вперёд. Во время пути обита не издала ни звука, да и прочих признаков жизни Самсон за ней тоже не замечал. Мало помалу начала меняться погода. Холодный северный ветер унёс прочь остатки влажного тёплого воздуха, сорвал с ветвей уцелевшие осенние листья. Казалось, нагие деревья тянут к высоко поднявшейся в небо луне, кривые как тистые пальцы, избравшие серебристый диск, точно тележные колеи. Домик обитый и остов сгоревшего хлева Самсон миновал, не удостоив их даже взгляда. Твёрдым шагом прошёл он и сквозь ряды сухих кукурузных стеблей, но у опушки леса замешкался, собираясь с духом. Я готов, прошептал он. и шагнул в тёмные заросли. Нет! Слегка подстав, заскулил Ансель. Пожалуйста, не хочу я туда, не пойду! Волки придвинулись ближе, обступили его кольцом. Перепачканная запёкшейся кровью шерсть их поднялась дыбом, и Ансель покорно пошёл за Самсоном в лес. С хрустом топча толстый слой сухих листьев, Самсон обогнул заболоченный овражек, а возле груды растрескавшихся черных каменных глыб останков древнего Пау-Пау остановился, взглянул на юное деревце и ахнул. От алой листвы деревца не осталось даже помину. Обнаженные ветви увяли, склонились к земле, истончились, словно руки причудливого живого создания, чахнущего от голода. Пожалуй, если деревья и способны принимать скорбный вид, то этому деревцу удалось. Как ни больно было смотреть на всё это, взгляда Самсон не отвёл. Я опоздал. Прости. Из пещеры, с самого дна ямы, донёсся негромкий печальный стон. Ансель зазирался, уставился на тёмный зев пещеры. Оглядел 12 стоячих камней, окружавших растрескавшиеся чёрные глыбы. "Это же проклятое место!" воскричал он. "Боже, Иисусе, Господи Иисусе, помоги! Спаси мою душу! Отчего ты меня не слышишь?" Самсон повернулся к нему. "Молчи! Ни звука. Не умолкнешь язык оторву". Сдерживая крик Рвущийся из груди, Ансель зажал рот ладонями, из глаз его потекли слёзы. Покрепче прижав обиту к груди, Самсон ловко вскарабкался на груду чёрных глыб и уложил её у подножия деревца, среди сухой листвы и россыпи косточек, мелких косточек дикого люда. Пора расставить всё по местам, искупить грехи, исправить упущенное. С этим Самсон набрал в грудь побольше воздуха, и над камнями раздался не громкий, протяжный, исполненный скорби стон. Мало-помалу стон перешёл в вой, зазвучал громче, громче, поплыл сквозь заросли, заполнил овражек, проникая в глубины самой земли, во все тёмные уголки, где так любят прятаться мёртвые. К ним-то Самсон и взывал, В попытках разбудить их небо с ручьём оживились, заплясали, закружили над головой Самсона, сверкая искорками крохотных глаз. Из ямы один за другим донеслись ответные голоса, отклики древних зверей и дикого люда, однако звал Самсон вовсе не их. Припав на колено, он осторожно снял с шеи обитый ожерелье, Из волосиных колечек простёр руку со жрелильем к луне. "Я знаю, вы рядом!" прокричал он и снова завыл. На этот раз ему вторили волки, и вой их разнёсся на многие мили вокруг. Почуев их приближение, Самсон умолк, устремил взгляд на стоящие камни. Едва эхо воя утихло вдали, Перед одним из камней появилась полупрозрачная тень призрак женщины, скрывшей лицо за прядями длинных волос. У следующего камня в кругу возникла вторая тень, у следующего третья, и вскоре внутри кольца издюжены каменных монолитов сомкнули кольцо 12 призрачных матерей. По три на каждое время года, по одной На каждый из оборотов луны круг завершён. Самсон, улыбнувшись, вложил ожерелье в недвижную ладошку Абиты. Всё готово. Сверкнув золотом глаз, он перевёл взгляд на Анселя, и волки придвинулись ближе, не оставляя Анселю пути к бегству. Ансель, бормоча что-то невнятное, упал на колени. Самсон спрыгнул вниз, схватил трясущегося человека за руку, втащил наверх и сильным толчком заставил встать перед деревцем на колене. Ансель в страхе косил рачими глазками то вправо, то влево, из уголка его рта обильно текла слюна. Самсон коснулся человечьего горла острьём длинного когтя. Я, и заботливый пастырь, и погубитель, я сама жизнь И сама смерть. С этим он вонзил коготь в мягкую плоть под подбородком, одним движением разорвал Анселю горло и поднял мёртвое тело, орошая хлынувшей из раны кровью и сохшей тоненький ствол. Горячая кровь обрызгала щеку убитый, впиталась в землю, в россыпь крохотных косточек у подножия юного деревца. Змея Первая матч. Матч матерей. Я принёс тебе кровь, принёс надлежащую жертву, закричал Самсон и обвёл сияющим золотым огнём взглядом дюжину матерей. "Завивайте её", велел он. "Завивайте скорее". Одна из матерей шагнула вперёд, запела, а остальные послушно подхватили напев, и их голоса взлелись ввысь. переполнили ночь. Самсон запрокинул голову и завыл. Его вою дружно вторили волки. Ветер усилился, поднял вокруг деревца вихрь из опавшей листвы. Шерсть на загривке Самсона встала торчком. Нечто огромное поднималось из недр земли, приближалось к нему, свивало кольца вокруг Самсона, вокруг деревца и материй. От яростного шипения содрогнулась сама земля. Мать-земля! закричал Самсон во весь голос. Это я! Я вернулся! Напев материй, зазвучал громче прежнего. Над землёй поднялась испалинская змея, полупрозрачная, словно бы сотканная из дыма и тени. Обвившись кольцом вокруг древних камней, Змея вскинула голову, нависла над Самсоном, приготовилась нанести удар. Узкие щёлки её глаз пылали кроваво-алым огнём, взгляд насквозь пронизывал душу и тело. Шищ, насверкнув клыками, Самсон улыбнулся змее и окунул ладони в кровь Антеля. Я, и заботливый пастырь, и погубитель. вскричал он, и его золотые глаза вспыхнули ярче прежнего. Я сама смерть и сама жизнь. С этими словами он обхватил обогренными кровью ладонями ствол деревца. И палинская змея молнией ринулась вниз, вонзилась в Самсона, заструилась внутрь, переполняя всё его существо. Оказалось нестерпимый ревущий жар её могущества вот-вот сокрушит, уничтожит его. Но вот змея ушла, ускользнула обратно в недра земли. Сердце Самсона Ниистова билось в груди, и в такт ему с тем же ниистовством трепетали душа и тело. В чёрных камнях под ногами отдавалось дрожью биение пульса земли, и опустив взгляд Самсон заметил нечто, прибивающееся наружу из-под толстого слоя опавших осенних листьев. Повсюду, где б не смочила землю кровь Анселя, из земли один за другим начали прорастать грибы, а за грибами настала очередь луговых цветов. Дюжин и дюжин зеленых ростков потянулись вверх, в один миг поросли листьями и расцвели, за сверкали в свете луны всевозможными красками стебли вьюнов укрыли тело обиты обвили руки и ноги нежно лаская щёки вплелись в длинные пряди рыжих волос ещё миг и из пещеры с многоголосым ликующим воем устремился наружу целый зверинец паноптикум призраков духов зверей и всевозможного дикого люда С их появлением россыпь косточек вокруг юного деревца замерцала, дрогнула, всколыхнулась, обернувшись множеством крохотных скелетов, и все они, остовы диких созданий, немедля повскакали с земли, запрыгали, заплясали под деревцем развесёлую джигу. Самсон захохотал от души, в полный голос, так что хохот его перекрыл жуткий гам И тут, неподалеку, за пределами круга стоячих камней, появился еще один призрак. Дух Эдварда, мужа обиты, сделался целым и невредимым. Глаза его, больше не темные бездонные дыры, обрели ясность и блеск. Вот только устремленный на обиту взгляд был исполнен печали. Секунду помедлив, Эдвард пошел к обите. С каждым шагом он поднимался все выше и выше, и, наконец, закружившись вихрем, исчез в небесах, рассеялся, словно туман на ветру. Ток волшебства хлынул из недр земли в тело Самсона, заструился сквозь сердце к ладоням, а из ладоней толчками, мерными, будто биение крови в жилах, потек в ствол деревца, соединил меж собой всех — Всё живое вокруг. Глаза Самсона вновь вспыхнули ярким огнём, а ветви юного деревца снова обрели гибкость, поспрянули, потянулись к луне, покрылись алой листвой. Ещё миг. И вот на одной из ветвей набух бутон, а за ним второй бутон, третий. Глядя на них, Самсон невольно ахнул. Все три бутона раскрылись, былы хмули в ночи ярко-алыми лепестками цветов, а лепестки тут же осыпались, закружились в воздухе, словно ничего не весели, уступив место крохотным зелёным плодам. Округлые, чуть продолговатые вроде яиц плоды на глазах прибавили в величине, созрели, налились алым соком. Матери все как одна шагнули вперёд, Откинули с лиц пряди волос, чтоб лучше видеть, замерли в благоговейном восторге. Небо с ручьём запищали, пустились в пляс вместе с духами. Волки протяжно взвыв, в изумлении попятились прочь. Самсон поднял руку, коснулся одного из плодов. От плода веяло жаром. Взяв плод в обе руки, Самсон бережно сорвал его с ветки. Благодарю тебя. Припав на колени рядом с обитой в окружении хоровода духов, посреди буйной пляски множество крохотных скелетов, он поднёс плод к её губам и раздавил в кулаке. Кроваво-алый сок пополам с мякотью брызнул сквозь пальцы, орасил лоб и щёки обитой, потёк в глаза, в ноздри, в рот. Я Сама смерть и сама жизнь, и коловращение жизни, кругу этому нет и не будет конца. Абита негромко ахнула.